Сулейман Пьяница, 17 октября 1244 года, Конья. Балагурия, потягивая вино, я просидел до полуночи, потом выпил последний стакан и отправился во Свояси. «Помни, что я тебе сказал», — напутственно произнес Христос, помахав мне на прощание рукой. «Придерживай язык». Я кивнул. чувствуя себя счастливым от того, что у меня есть друг, который беспокоится за меня. Однако стоило мне выйти на темную пустынную улицу, как меня охватила усталость, и я пожалел, что не прихватил с собой бутыль с вином на дорожку. Под стук своих башмаков, по камням, я думал о людях из сопровождения Руми. Мне стало страшно, едва я вспомнил недобрый огонь в их глазах. Если я что-то и ненавидел в жизни, так это ханжество. Столько раз на многие годы меня поносили очень правильные люди, что от одного воспоминания о них у меня мурашки побежали по спине. Стараясь не думать об этом, я пошел дальше и свернул в маленькую улочку. И здесь было еще темнее из-за деревьев с широкими густыми кронами. К тому же луна... Неожиданно спряталась за облаком, оставив меня в непроглядной тьме. Совершенно случайно я заметил двух стражников, шедших мне навстречу. «Салям алейкум», — проговорил я излишне весело, в попытке скрыть обуявший меня страх. Стражники не ответили на мое приветствие. Вместо этого они спросили, что я делаю на улице в столь поздний час. «Иду», — промямлил я. Мы стояли рядом в полной тишине, нарушаемый лишь далеким воем собак. Один из стражников принюхался. «От него воняет», — возмущенно сказал он. «Да, от него несет вином», — подтвердил второй. «Я решил, что беды не будет, если я немного пошучу. Не тревожьтесь, вонь всего лишь метафорическая, поскольку мусульманам разрешено пить лишь метафорическое вино, вот и запах исключительно метафорический». «Какого дьявола он болтает?» — пробурчал первый стражник. В эту минуту луна вышла из-за облака, осветив все кругом нежным бледным светом. Теперь я увидел лицо мужчины. Наверное, его можно было бы даже назвать симпатичным, если бы не ледяной взгляд и неприятная ухмылка. «Что ты делаешь?» — в такой поздний час на улице повторил свой вопрос стражника. «Откуда и куда идешь?» Этого я не мог выдержать. Ты задаешь мне слишком сложные вопросы, сынок. Зная ответы, разрешил бы тайну нашего пребывания во Вселенной. Смеешься надо мной, тварь, — завопил стражник. И прежде чем я успел что-то сообразить, он шумом рассек в воздух кнутом. Это была такая очевидная показуха, что я не выдержал и хмыкнул. И тогда он ударил меня кнутом в грудь. — Да так сильно и неожиданно больно, что я потерял равновесие и не устоял на ногах. — Это научит тебя хорошим манерам, — произнес стражник, перекладывая кнут из одной руки в другую. — Тебе разве не известно, что пьянство — самый большой грех для мусульманина? Даже когда голова у меня едва не раскалывалась от боли, и я ощущал во рту теплый вкус собственной крови, Мне было почти невозможно поверить, что меня посреди улицы избивает молодой человек, годящийся мне в сыновья. «Давай, бей меня!» — попытался крикнуть я. «Если Божий рай для таких, как ты, то лучше мне гореть в аду!» В ярости стражник стал избивать меня. Я закрывал лицо руками, но это не помогало. Веселая старинная песенка припомнилась мне, и я стал напевать ее разбитыми губами. Стараясь не показывать, как мне плохо, я пел ее все громче и громче, с каждым ударом кнута. «Поцелуй меня, любовь моя, сердце мне обожги, губ твоих вино пьяни меня, голову мне кружи». Однако это лишь усиливало ярость стражника. Чем громче я пел, тем сильнее он меня бил. Никогда бы не подумал, что в одном человеке может быть столько злости. «Хватит, бейбарс! услышал я испуганный крик второго стражника «Остановись!» Так же неожиданно, как началось, избиение прекратилось. Мне хотелось что-нибудь сказать им напоследок, но во рту было столько крови, что я не мог выговорить ни слова. У меня болел живот, и прежде чем я успел понять, что происходит, меня вырвало. — Ты конченый человек, — сообщил мне Бейбарс, — но тебе надо винить только себя за то, что я с тобой сделал. Стражники повернулись ко мне спинами и зашагали прочь во тьму. Не знаю, как долго я пролежал на Земле. Может быть, пару минут, а может, и всю ночь. Время потеряло свой смысл, как, впрочем, и все остальное. Луна вновь скрылась за облаком, оставив меня в полной темноте. Я находился между жизнью и смертью, и мне уже все было безразлично. Потом оцепенение стало проходить, и сделалось мучительно больно. Больно плывала волнами. В голове шумело, все тело жгло, как огнем, и я завыл, как раненое животное. По-видимому, я потерял сознание. Когда же очнулся, штаны мои были мокрыми, и от них воняло мочой. Тело все еще отчаянно болело, и я стал молиться Богу, чтобы Он прибрал меня или дал мне выпить вина. И тут услышал приближающиеся шаги. Сердце у меня стремительно забилось. Кто это? Уличный мальчишка? Грабитель? Или убийца? Но я подумал, а чего мне, собственно, бояться? В таком состоянии ничего хуже уже и быть не может. Из темноты показался высокий, худой, безбородый дервиш. Опустившись возле меня на колени, он помог мне сесть. Он назвался Шамсом Тебризи и спросил, как зовут меня. «Сулейман пьяница из коньи. К твоим услугам», — произнес я и выплюнул выбитый зуб. «Приятно познакомиться». «Ты истекаешь кровью», — сказал Шамс, оттирая кровь с моего лица, и кровь течет не только снаружи, но и внутри». С этими словами он достал из кармана серебряную флягу. «Смажь свои раны». «Один добрый человек в Багдаде дал мне это притирание, но тебе оно сейчас нужнее, чем мне. Однако тебе надо знать, что рана у тебя внутри глубже тех, что снаружи, и она будет мучить тебя сильнее всего. И еще она будет напоминать о том, что у тебя внутри Бог». «Спасибо», — пробормотал я, — «тронутый добротой дервиша. Это стражник, он избил меня». Он сказал, что я это заслужил. Едва я произнес это, как меня самого поразили детские плачущие нотки в моем голосе и нестерпимое желание, чтобы меня кто-нибудь успокоил и утешил. Шамстый Бризи покачал головой. Они не имели права это делать. Любой человек сам ищет своей святости. Есть такое правило. Мы все были созданы по его образу и подобию, но тем не менее мы все были созданы разными и непохожими друг на друга. Нет двух одинаковых людей, нет двух сердец, которые бьются в одном ритме. Если бы Бог хотел, чтобы все люди были одинаковыми, Он бы сотворил их одинаковыми. Поэтому неуважение к различиям в людях и навязывание своих мыслей другим есть таким образом непочтительное отношение к промыслу Божьему. «Хорошо звучит», — проговорил я, изумляясь тому, как быстро у меня восстановился голос. «Но разве у вас, Суфиев, никогда не бывает сомнений насчет Бога?» Шамс устало улыбнулся. «Конечно, бывают, но в сомнениях нет ничего плохого. Это значит, что человек жив и ищет свою правду». Он говорил почти нараспев, словно книгу читал. К тому же человек не становится верующим в одно мгновение. Он думает, будто он верующий, а потом в его жизни случается что-то такое, отчего он становится неверующим. Потом он возвращается к вере, потом опять теряет ее и так далее. Пока мы не достигаем определенного понимания жизни, мы колеблемся. Иначе нельзя идти вперед. Но с каждым новым шагом мы ближе к истине. «Если бы Христос услышал тебя, то посоветовал бы тебе не распускать язык», — сказал я. Он считает, что не всякое слово годится для чужих ушей. Что ж, он по-своему прав. Со смехом отозвался Шамс и поднялся на ноги. «Вставай, я провожу тебя домой». Нам еще надо заняться твоими ранами. Да и поспать тебе не мешает. Он помог мне встать, однако я не мог идти. Тогда Дервиш, не на мгновение, не усомнившись, поднял меня, словно я ничего не весил, и понес на спине. Предупреждаю, от меня воняет. Смущенно буркнул я. Ничего, Сулейман, не переживай. Словно не замечая крови, мочи и вони, Дервиш тащил меня по узким улочкам коньи, между домов и лачуг, погруженных в глубокий сон. Лишь собаки нистово лаяли из-за садовых оград. «Меня всегда интересовало отношение к вину в поэзии суфиев», — сказал я. «Суфии славят вино в реальном или в метафизическом смысле». «А какая разница, мой друг?» — переспросил Шамс. прежде чем опустить меня на землю перед моим домом. Есть правило, которое это объясняет. Когда истинный верующий отправляется в таверну, таверна становится для него молельным домом, а когда в молельный дом заходит пьяница, он становится таверной. Во всех наших делах главное это то, что у нас на сердце. Суфии не судят других людей по тому, как они выглядят. Когда суфий смотрит на кого-то, он закрывает глаза, но открывает третий глаз, тот, который видит то, что находится внутри. Оставшись один дома после очень долгого дня и тяжелой ночи, я стал думать о происшедшем. Мне было очень плохо, однако где-то в глубине души я ощутил счастливую безмятежность. На мгновение... Мне удалось поймать это состояние, и я решил не отпускать его. Я понял, что Бог есть, и что Он меня любит. Как ни странно, боли я не чувствовал, хотя был весь избит.